Глава 10. Месяц пролетел как один миг. Нас загружали так, что возвращаясь вечером, хватало лишь сил повалиться на кровать и уснуть. Тяжелее всего было в начале, но постепенно мы втянулись, а дополнительные занятия с мечом пошли мне на пользу и дали надежду, что я не опозорюсь на первом же общем занятии. Время летело, но как поговорить с зарухом о лекаре и его племяннице, я не имела Никакого понятия. Дождалась, пока в Марлем прибыл его воспитатель, и тянуть уже было просто некуда. «Зарух, можно с тобой поговорить?» спросила перед сном, застав его в дверях комнаты. «Да, конечно». Я подошла к стрельчатому окну гостиной, ожидая, когда он приблизится. Парень подошел и тоже уставился вдаль. «Зарух, ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что мир...» «Не делится на черное и белое?» Его брови взметнулись вверх. «Чувствуя, мне не понравится то, что ты сейчас расскажешь». «Очень не понравится», — тяжело вздохнула. «Но я должен сказать, даже если ценой этого станет наша дружба». Принц весь как-то подобрался и остро заглянул мне в глаза. «Хватит ходить вокруг да около». «Ты прав. Жаль только мой дар ограничили». Было бы гораздо проще показать, потому что некоторые вещи можно понять, лишь побывав в шкуре другого человека. Только прошу, прежде чем делать выводы, выслушай меня до конца. И я рассказала. И по мере этого рассказа лицо за руха каменело, а у меня в животе словно рос ледяной ком. Я не оправдываю твоего лекаря, но и обвинять его тяжело. И так давно у меня была сестра, Решила я переиначить свою историю. Ее дар не сумели скрыть. Простые люди узнали об этом. И закончилось все тем, что обезумевшая толпа заперла ее в сарае и сожгла. А мы прибыли слишком поздно и не смогли ничем помочь. У нас не было даже такой возможности. У него была. И поэтому выбора, по сути, не было. Представь, если бы тебя поставили в такие условия. Что бы ты сделал? Я когда в его воспоминания заглядывал, думал... «Крышей поеду!» Я вдруг поняла, что почти кричу, а потому замолчала и снова уставилась в темноту за окном. «Как ее звали?» После долгого молчания, наконец, спросил он. «Меня, привыкшую к вспышкам его темперамента, даже удивило такое спокойствие. Лейла?» Севшим голосом ответила я. «Лей и Лейла?» «Да. Вы были близнецами?» Что ж, наверное, я не сильно погрешу против истины, если соглашусь с этим. Да. Когда это произошло? В начале лета. Некоторое время мы снова молчали. Ты спас мне жизнь, Лей. На меня накатила опустошающая апатия. Давно я не вспоминала те события, а теперь они навалились с новой силой. Наверное. Чего ты хочешь от меня сейчас? Попрости оставить его при себе. Зачем? Искренне удивился Зарух. Неужели ты думаешь, что твой брат оставит лекаря в живых, когда он вернется во дворец? Ты прав. Нельзя все делить на черное и белое. Пожалуй, я даже могу понять его мотивы. Но спасать своего отравителя не собираюсь. Скривил губы Зарух. Посмотри на это с другой стороны. Во-первых, У тебя появится человек, который при необходимости сможет свидетельствовать против твоего брата и у которого перед тобой будет долг жизни. В будущем он может стать твоим преимуществом. А во-вторых, так ты уже сейчас получаешь преданного тебе человека. У тебя много таких людей?» Бровь за выгнулась. Он посмотрел на меня как-то по-иному. «Ты точно вырос в глуши?» У меня невольно одернулся кончик губ. Я много читал. Понятно. Но во всех твоих рассуждениях есть один недостаток. Все это хорошо при условии, что его племянница будет в безопасности, а я не имею такого влияния на султана, чтобы ей помочь. Я замялась, не зная, как рассказать ему о своих планах на ее счет, ведь тогда придется раскрыть слишком много чужих тайн. За рух у меня есть друзья, а у них свои друзья. «Да, а у тех друзей есть друзья друзей, которые дружат с другими друзьями». Иронии в его голосе мог не заметить разве что идиот. «Ну да, в общем, есть надежда, что они помогут вывести и спрятать девочку с матерью». Несколько секунд он смотрел на меня и хлопал глазами, явно переваривая услышанное. «Ты знаешь, Лей?» «А вот кажется, что уже все про тебя понял и знаю, как облупленного». Но вдруг вылезает что-нибудь такое, что в корне меняет мнение о тебе. За рух сорвался с места и начал широкими шагами ходить из угла в угол, размахивая руками. И я напротив, наконец начала узнавать друга. Есть у него, видите ли, друзья, которые могут выкрасть человека из дворца и вывести из урании. Какая ерунда! У меня принца такой возможности нет, а у него провинциального дворянчика есть. Наконец он остановился в середине комнаты и возмущенно воскликнул «Лей! Кто ты вообще такой?» В этот момент дверь в комнату Заруха отворилась, из нее высунул заспанную голову Рыжий. «Слушай, Зарух, это твой друг Лей! Лей, это твой друг Зарух! Заканчивайте уже орать и идите спать! Завтра ведь к мастеру ползти с самого утра!» И он захлопнул дверь. Некоторое время после этого мы просто смотрели друг на друга. «Да, Зарух, я твой друг. Не больше и не меньше». Он на это лишь раздраженно закатил глаза и забубнил, направляясь к своей двери. «Конечно, я твой друг. Потому что другой твой друг сказал, что я твой друг. А тебе этот друг сказал, что ты тоже мой друг. Вот такие мы все тут захухренные друзья». И он скрылся в своей комнате. Я еще некоторое время стояла, всматриваясь вдаль. Конечно, Зарух ничего мне не пообещал, но буря миновала. И, судя по всему, мы все еще остались друзьями, но вот судьба лекаря теперь полностью в его руках. И я сделала все, чтобы подтолкнуть его к правильному решению. На следующее утро за Зарухом пришел Ромич, чтобы проводить на встречу с воспитателем, который ожидал его в кабинете ректора — И как бы, между прочим, сообщил, что профессор с ректором очень переживают, что до сих пор не нашли замену школьному лекарю. И хотя в замке и есть целитель высокого класса, он никогда не опускается до лечения мелких травм и порезов, а учебный год так близок. Я лишь подивилась, как ловко через Ромича проф дал принцу предлог оставить своего лекаря в замке. Да, проф еще тот интриган. Рассчитал ведь, что к этому времени... Я должна буду поговорить с парнем, а тот что-то для себя решить. Я до последнего не представляла, что решит за рух, а потому нервничала и не пошла с ребятами в парк, а оставшись в нетерпении ждать принца в гостиной. На счастье, три дня перед началом занятий нам все-таки дали отдохнуть. От нечего делать взяла со стола свод правил, тот самый, о котором говорил ректор в первый же день нашего пребывания в школе, и начала листать. Книги в этом мире еще рукописные, и учебники нам пообещали выдать по одному комплекту на двоих. И то не все, а многие и вовсе можно будет прочесть только в библиотеке. Вдруг дверь в гостиную со стуком отворилась, и в нее шагнул господин мира и всея всего. Но именно это читалось в глазах и движениях лопоухого паренька. Он уставился на меня, как на пробегавшего мимо таракана. Следом за ним вошли носильщики, которые расставили его довольно многочисленные пожитки в гостиной. Я пожалела, что рядом нет рыжего. Мы бы с ним сейчас точно поспорили, влезет все это богатство в комнату или нет. Однако новенький не торопился отдавать никаких распоряжений по этому поводу, решив сначала осмотреть комнаты, все это время одобрительно на меня поглядывая. Помещения были практически одинаковы, поэтому и выбирать там особо было нечего. Однако мальчишка осмотрел все. Даже в наши комнаты хотел заглянуть, но они были заперты. «Господин!» — обратился к нему один из носильщиков. «Куда дальше нести вещи?» Он снова бросил на меня прищуренный взгляд. «Вы можете быть свободны». Парни немного помялись и ушли. А я удивилась. Он сам решил таскать свои чуки. «Эй, ты!» Явно делая мне великое одолжение... Обратился Пуп Мира ко мне. «Отнеси-ка мои вещи вон в ту комнату». И указал пальцем в какую. Я так и зависла. И даже проследила взглядом за направлением его пальца. Нет, он правда думал, что я сейчас подорвусь с места и начну таскать его сундуки и тюки? Наивный. Вместо этого я отложила книгу и подошла к мальчишке, обходя его вокруг и усиленно осматривая конечности. Чего пялишься, деревенщина?» Возмутился этот недалекий экземпляр. «Да так», — ответила. «Вот смотрю и думаю, вроде у мальца и руки, и ноги на месте. Так отчего ж он меня свои вещи таскать просит?» «Ты чего несешь, гадёныш Я будущий герцог Наверлина!» напожился еще больше, видимо, ожидая, что после этих слов я вот прямо в секунду поду ниц к его ногам, ну или загружусь манатками по самые уши. О, так ты только будущий, — сделал я задумчивую мучку. А ведешь себя, ну вот, почти как настоящий придурок. Вот спрашивается, что на меня нашло? взрослый ведь уже. Но уж больно его заносчивость бесила. Да и нервничала я из-за заруха с лекарем. Ох, как нервничала. А тут это чудо появилось. Ах ты! Аж задохнулся от моей дерзости, мальчишка. Ах ты! и совершенно неожиданно засветил мне кулаком в глаз. А потом снова состроил брезгливую мину и подбоченился. Видимо, привык, что если дело не решается словами, то уж кулаком челядь понимает быстрее. И встал так, будто даже не подозревал, что в ответ-то может прилететь. А зря. Сначала я просто была дезориентирована, но проведенное с парнями время научило адекватно отвечать на подобные вещи а потому я от души засветила ему в ответ. Он некоторое время, не веря трогал глаз и ошарашенно смотрел на меня. «Ты... да как ты посмел Наконец завопил он. «Я буду жаловаться!» «Да, пожалуйста, жалуйся, сколько влезет!» рявкнул я и со злостью на себя, и на этого разбалованного пацаненка пнула ближайший тюк и вылетела прочь из гостиной шла по коридору и кипела, трогая наливавшийся синяк. Нет, ну что за беспредел в самом-то деле. Я, взрослая девушка, с педагогическим образованием, получила в глаз от какого-то молокососа, которому отруду всего лет десять. Даже на минуту забыла, что образование так и не закончило. И вообще я тут не взрослая девушка, но это неважно Вспомнив, как у меня посыпались искры из глаз, снова поморщилась. Хотя и сама хороша. Вот зачем нужно было его задирать? но ну, подумаешь, этот высокомерный гаденыш считает, будто все вокруг него пыль под ногами. Жизнь сама научит его прописным истинным. Но как я засветила ему в ответ? Люба дорого посмотреть. Небо сейчас так же мучается с фингалом. И нет, мне не стыдно, что я ударила малолетку, потому что сама сейчас такой же десятилетний мальчишка. Невольно я замедлила шаг, Я напротив окна, откуда открывался шикарнейший вид на окрестности. Замок когда-то был стратегически важной крепостью, и с его высоты замечательно просматривалось все до самого моря, по которому мы и приплыли в Толизию. Мы были здесь уже целый месяц, но я каждый раз засматривалась на этот умопомрачительный вид. «Лей, что ты здесь делаешь?» — тронул меня за плечо за рух. «Да вот» фонарем работаю, подсвечиваю, и повернулась к нему. Он удивленно оглядел мою физиономию, а потом его глаза потемнели от бешенства. «Кто посмел?» — с угрозой спросил он. «Ой, вот хоть не начинай, а кто посмел, кто посмел?» — буркнула я. «Ты не понимаешь», — взвился он. за рух я прекрасно знаю, что ты сейчас начнешь задвигать мне правосалов, и что в ответе...» Только я тоже могу за себя постоять. Про каких вассалов ты толкуешь? Тебя что, так сильно стукнули?» Орал он, размахивая руками. «Ты мой друг, а друзья всегда постоят за своих». Я замерла на несколько секунд и выдохнула. «Прости за рух. Просто там такой павлин заявился, просто жуть. Чем-то мне он тебя в начале нашего знакомства напомнил». Я поморщился от тупой воли. «Сильно болит?» — увидел он мою гримасу. «Да так. Главное, чтобы глаз не заплыл». «Не заплывет. Мы сейчас в лекарский кабинет наведаемся, и твой Дон Кихот смажет тебе его одной очень действенной мазью». Немного раздраженно заверил он меня. А я поняла, что он это сделал. Он попросил за своего лекаря. а — я бросилась на шею опешившему парню. «Ты... ты... ты человечище!» Наконец облекла я в слова свои мысли. И в последний момент едва сдержалась, чтобы не чмокнуть заруха в щеку. Это немного отрезвило, и я неловко от него отшагнула и даже спрятал руки за спину. Зарух явно остался доволен такой реакцией, хотя и делал вид, что все еще раздражен. «Ладно, пошли уже».